Часть 24. Некоторое время Тамина молчала. Аманда чувствовала, что девочка собирается с мыслями и пытается решить, говорить с Амандой или нет. Прошло не меньше 10 минут, прежде чем Тамина заговорила. Этот балаган не мой родной дом, сказала она. Я догадалась, отозвалась Аманда. Когда мне исполнилось 13, продолжила Тамина, я сбежала из дома. Аманда впечатлилась. В таком возрасте решиться на побег из родного дома смелый поступок. И как же ей должно было быть ужасно там, если пошла на это? «Почему сбежала?» — спросила Аманда. Тамина сделала глубокий вдох, полный такой печали, что от нее на Аманду буквально вывалился запах этой эмоции. «Моя мать была прекрасной и очень заботливой», — собравшись с духом, продолжила Тамина. «Заботы в ней было так много, что она изливалась не только на меня», Но... но и на всех вокруг. Она желала процветания и всем. Очень хорошее желание, — поддержала ее Аманда. Тамина кивнула. Я тоже так считаю и хочу продолжить ее дело. Тогда зачем ты сбежала, — не поняла Аманда. Печаль Тамины стала еще более ощутимой. Девушка сказала, — Сейчас мне некуда возвращаться. Твой дом разрушили? Она покачала головой. Не дом, а все, что там было дорого. У моей матери был, точнее, есть младший брат. Его взгляды совершенно противоположны. Он алчный, жадный, жестокий. Два года назад он устроил переворот, и мою мать...» Голос Тамина прервался, последовал вздох, какой бывает после истерики. Аманда молчала, она не хотела мешать откровению в такой момент. Вернув самообладание, Тамина продолжила. «Я не могла оставаться там ни минуты. Второй на очереди была я». «Мне пришлось бежать из дома, в чем была. Не передать, в каком я была состоянии. Мой собственный дядя совершил такое. Я бежала, не разбирая дороги все дальше, в леса, и знала, что он будет меня искать». Аманда решилась спросить. «Зачем? Ты ведь больше не представляла угрозы, или я ошибаюсь?» Тамина кивнула. «Ошибаешься. Я представляю угрозу для него даже сейчас. И чем старше становлюсь, тем опаснее я для него» поэтому он не перестает искать меня. Его приказ — домой не возвращать, убить. Какая жестокость! И это еще мелочи, — горько усмехнулась Тамина. Его пленники ужасно страдают, все, кто не согласен с его политикой, подвержены изгнанию в резервации. Слухи о том, что с неугодными там творится, леденят душу. В голове Аманды начали складываться кусочки мозаики — но пока они настолько разрознены, что до цельной картины пока далеко. «Что за урод может сотворить такое с родным человеком?» — мрачно выговорила она. «Большой урод», — отозвалась Тамина. «И я не остановлюсь, пока не свергну его и не освобожу тех, с кем он так жесток». Аманда понимающе покивала. Девчонке пришлось многое пережить. «Это слишком жестокие испытания для любого». «Как тебе удалось выжить?» — спросила Аманда. «Наверное, так долго и далеко я никогда не бегала», — проговорила Тамина. «Когда ноги уже почти не держали, меня подобрал этот переездной балаган. Они забрали меня в ту часть корианики, которая островком находится между землями демонов и серпентов. Они стали моей семьей, моим домом. Я полюбила их, а они меня». «По всей видимости», — заметила Аманда, косясь на редеющую толпу, у которой они остановили предателя, — «Полюбили тебя не все». Тамина даже не оглянулась туда и сказала. «Ринар оказался двуличной тварью. Он клялся вечной любви, а на деле предал всех, и особенно меня, когда ему посулили богатство и власть. Наивный идиот. Неужели он думает, что ему дали бы хоть каплю из того, что обещали?» «Думаешь, не дали бы?» Тамина скривилась и бросила. «Ха, я уверена. Когда он перестал бы быть нужным, его бы бросили к рабам» или просто убили бы, чтобы не болтал. Частей мозаики в голове Аманды становилось все больше, но нужны еще детали, чтобы все проявилось. «Откуда ты знаешь?» — спросила она. Тамина вдруг повернула голову к ней. Брови девушки сдвинулись, глаза немного вытянулись в стороны, а зрачки превратились в две узкие полоски, окруженные голубой радужкой. «Потому что меня зовут Тамина Касаш, а моя мать Ашвина Касаш была хан-матриархом во всем ханстве Рашс пока ее брат Шеранка Сашния...» не... Голос Тамины дрогнул, она отвернулась от Аманды и снова уставилась в огонь. Какое-то время они сидели молча, Аманда пыталась приварить все, что узнала. Выходит, она, Аманда спасла девочку Серпента от... Серпента? Серпента! Она ведь идет по их землям для того, чтобы остановить их, а не спасать. А вся эта история не вяжется с ее заданием. Вряд ли Риас был бы рад такому повороту. «Ты меня ненавидишь», — спустя некоторое время проговорила Тамина. «Прекрасно понимаю, почему. Я ведь племянница того, кто напал на весь человеческий мир и в постоянном конфликте с миром демонов. Но я не он. Это ты тоже должна понимать». Аманда понимала и все же пыталась разложить все по полочкам основательно. «Жители Балагана знают, кто ты такая?» — спросила она. «Знали староста с его приближенными». На «Нани и...» «Недавно я открылась Ринару», — отозвалась Тамина. «Как видишь, он мое откровение использовал совсем по-своему». «Угу. Иногда я думаю», — продолжала Тамина, «может, мой чудовищный дядя Ширан Кассаж не так уж и не прав, если считает людей недостойными свободной жизни? Если даже те, кто клянутся вечной любви, предают и ранят самое сердце?» Аманда на секунду задумалась, потом ответила. Не стоит всех равнять под одну гребенку. Люди и нелюди бывают разными. Я считала демонов чудовищами, они оказались не такими плохими. Разве ты не всегда была демоном? удивилась Тамина. Долгая история, отозвалась Аманда. Я считала всех серпентов отвратительными тварями, а ты вроде нормальная. Кстати, как получилось, что ты выглядишь как человек. Тамина подставила ладони к костру. Быстро вечерело, и воздух становился прохладнее. «Моя мать Серпент», — сказала она, — «а отец человек, но его я никогда не видела. Знаю лишь то, что они с матерью были очень близки, и чтобы спасти, она отправила его как можно дальше от ханства Раш. Я полукровка, и именно на это давит Шаран Саш. Но я дочь первого правителя ханства, я самая старшая из наследников, и я признана законорожденной». Так что его претензии и направление очень смутные. И поэтому он решил просто тебя убить, заключила Аманда. Именно. Получается, тот наг, от которого я тебя спасла, сказала Аманда. Знал кто ты такая, но все равно собирался с тобой расправиться? Тамина кивнула. Он верит в Шаранка Саша. Но у тебя есть сторонники? Спросила Аманда. В смысле, у твоей матери они были? Конечно, ответила Тамина и я надеюсь привлечь их, когда смогу вернуть место хан-матриарха себе, а народу нагов — мир и спокойствие». Немного поразмыслив, Аманда проговорила. «Это мне очень на руку».